Глава 3. Встреча с родными. Покинув квартиру гостеприимной Лизы, мы поехали на встречу с Пейджи Сяо по кличке Кровавая голова. Девушка согласилась работать на синдикат, но пока жила в приюте. И нам предстояло уточнить условия контракта: Ты будешь получать фиксированную плату 10 тысяч юаней в месяц, но в течение года. Ты обязана посетить изначальный мир и получить татуировку. После этого синдикат выделит тебе жидкое ядро. Твоя зарплата повысится в 10 раз, плюс процент с добычи. Проживание и лечение за счет организации. Тебе откроется доступ к знаниям синдиката о монстрах, локациях, способностях. В контракте перечислены твои обязанности и правила. Если что-то нарушишь, штрафные санкции неприятно удивят. Мы сидели в небольшом ресторанчике, я пил чай и размышлял о своих делах, а Делун вкратчиво объяснял Пейджи каждый пункт контракта. Она нервничала и молчала, только кивала, то и дело кидая на меня взгляды. Основу контракта составил еще прошлый менеджер, а Делун ее доработал. Если ты преуспеешь, получишь все шансы на долю в синдикате Эпсилон, дочерней компании синдиката. Но для этого тебе необходимо стать слабой. Это условие добавил я. Пусть у эвольверов будет мотивация развиваться. Позже, когда слабых станет слишком много, мы пересмотрим договор. Тебе все понятно? Делун закрыл папку и выжидающе посмотрел на АПГ. да, я поняла. А когда мне идти в изначальный мир? Делун взглянул на меня. Когда решишься, пожал я плечами. Завтра я пришлю тебе удобный костюм, в нем будет комфортнее и безопаснее. Все эти много доступной информации про изначальный мир. Почитай на досуге». «У меня нет смартфона», — смутилась Пэйджи. «Точно. Лун, сможем выделить Пэйджи и Лизи по смартфону?» «Да». «Вот и отлично. Я посмотрел на часы. Уже шесть вечера. Казалось, что прошло несколько дней, как я вернулся. А ведь только утром стоял у тела отца». «Поехали в отель. На сегодня дела закончены». «Как скажете, господин». Делун поклонился, за ним повторила Пейджи. Она до сих пор была обескуражена и не понимала, почему я пригласил ее в синдикат. В машине я читал и подписывал документы, параллельно отправляя деду сканы. Пусть будет в курсе, чем я занимаюсь. Когда мы подъезжали к отелю, неожиданно позвонила мама. «Привет», – поздоровался я. «Привет», – голос мамы звучал устало и опустошенно. «Ты в порядке?» «Да, мам, ты как?» Только вернулась из изначального мира и узнала о твоем отце. Повисла тишина. «Я не знаю, кто его убил, но нам нельзя лезть в это дело». Я говорил осторожно. В прошлой жизни после смерти отца мама отправилась мстить и погибла. «Он твой отец, Владислав. Как ты можешь так спокойно говорить о его смерти?» Голос мамы стал жестче. «У тебя совсем нет желания отомстить?» «Конечно, есть, но сейчас не время. Рано или поздно отец будет отомщен, я обещаю. Позволь мне этим заняться. Он мой родной отец, а ты даже не его жена». Мама молчала. «Оставь это дело, прошу тебя», – прошептал я. Мне очень не хотелось, чтобы мама рисковала жизнью, пока она не настолько могущественна, чтобы в одиночку бороться с азиатскими родами. «Да и не факт, что достигнет такого уровня в этой жизни». «Даю тебе два года», — наконец заговорила мама. «Если за это время не узнаешь, кто убил твоего отца, этим займусь я». Договорились. «Ты стал слабым. Сильная способность». «Да, лучше, чем у тебя», — я бледно улыбнулся. «Хорошо, что мама приняла такое решение». «Я рада за тебя. Встретимся позже». Мама отключилась, а я с облегчением убрал смартфон от уха. В зеркале заднего вида встретился взглядами с Делуном. Какой же сегодня сложный день. Русь, Екатеринбург. Борис Уральский стоял в своем кабинете напротив огромного экрана и ждал, пока Роза Вавилонская не ответит на звонок. Он был одет в просторную черную форму с широкими рукавами на азиатский манер. Наконец, спустя несколько минут, иконка книги сменилась на усталое лицо Розы Вавилонской. Она сидела в кресле, укутанная в плед с кружкой в руках. Ее волосы были завернуты в полотенце. «Не спешила отцу ответить», – проворчал Борис. «В душе была», – сказала Роза. «Только недавно вернулась и такие новости. Ксину убили». Слышал. Но с Владиславом все хорошо, и это главное. Он попросил вертолет прислать, хочет улететь из страны. «Куда?» – удивилась Роза. «Не знаю, но скоро узнаю, сам полечу к нему». Борис усмехнулся и приподнял руку. Из рукава вылетели камни и закрутились над его ладонью. «Видела интервью?» «Видела. Что за способность?» «Абсолютная манипуляция камнем!» Борис гордо вскинул подбородок. «Я всегда знал, что мои гены одни из самых лучших». «Ты только ради этой демонстрации нарядился в халат с большими рукавами», – хмыкнула Роза. «Нет», – не моргнув глазом, соврал Борис. «Я собираюсь перейти большой хребет», – неожиданно заявила Роза. «Моя частота ДНК равна 9,9%. Я достигла потолка, и мне нужно особенное жидкое ядро». «Владислав в больнице говорил, что после ужаков идут разумные звери». Борис нахмурился. «Ты будешь искать разумных?» «Да». «Гора рядом с твоей. Это гора обезьян или пустыня Сохи?» «Гора обезьян», — Роза отпила из кружки. «Что с кораблем хрусталов?» Борис скривился. «Ничего, возимся с ним, как бомжи у запаянной мусорки. Хочется посмотреть, что внутри, но не открывается». Я слышала, что в космосе обнаружили еще один хрустальный корабль. Даже два. Один на Венере, другой плавает в космическом пространстве между Юпитером и Марсом. Но пока эти корабли интересуют только ученых, страны сосредоточены на изначальном мире. Слышал, царевич Валентин туда рвется. Роза поморщилась. Да, я тоже слышала. И царь уже не может его сдерживать. На этой неделе царевич посетит изначальный мир. «Бомж мелкий», — пробормотал Борис. «Помрет там, опозорит Русь. Ты знаешь, кто может стоять за смертью Ксина?» Снова вернулась к болезненной для себя теме Роза. «Нет, много вариантов. Ксин врагов нажил в избытке». «Что с синдикатом?» Борис хохотнул. «Он официально зарегистрировал компанию и даже сделал дочернюю синдикат Эпсилон. В нее войдут все мелкие эвольверы из института, «Мои люди уже занялись открытием филиала. Забавно это все». «Ты когда в Пекин летишь?» «Да вот скоро уже. Поговорю с тобой и вылечу». «Подожди пару часов. Я прилечу к тебе и вместе отправимся», решила Роза. «Соскучилась?» Борис усмехнулся. «Переход на гору обезьян может занять от нескольких недель до месяцев», спокойно ответила Роза. «И не факт, что я выживу». «Не говори так», проворчал Борис. «Ладно, тогда при встрече и побеседуем. Расскажу тебе про свою способность и новые разработки. Ты же пользуешься теми ножами?» «Да, они не раз мне жизнь спасли. Почти неразрушимые. И почему Эвольвер с такой способностью не появился среди моих людей?» Горько вздохнул Борис и отключился. «Как всегда, не прощайся». Азиатское Содружество Пекин Я проснулся от звонка деда. «Да», — сонно ответил. «Принимай гостей, бомжара!» — весело закричал дед. «Гостей?» — я сел и протер глаза. «Кого то отправил?» «Спускайся и увидишь». Дед отключился, а я поплелся умываться. Вчера у меня выдался насыщенный вечер и ночь. Сперва я экспериментировал со своей способностью, все лучше овладевая ею. В три часа ночи, когда я решил, что готов, мы с Далуном поехали в район, где находится дом отца. И там я, используя обоняние Повелителя Ветра, пытался найти бомжика-младшего и Люду, уловил их запах и проследил за ними до храма неба. Но уже наступило утро, а у меня закончилась нейтрина. Поэтому я решил продолжить поиски позже, когда отдохну. Параллельно я переписывался с Нацука Мирославой и Лиангом. Последнего положили в больницу и пришили ему палец. Умывшись, я спустился и прошелся по первому этажу. Места для отдыха, бар, ресторан. «Сюда!» – раздался крик. «Деда?» Да, Борис Уральский правда прилетел в азиатское содружество. Он занял самое удобное место в ресторане и ел. Причем не один, половина столиков была занята. И все гости были в кепках и очках, которые скрывали их лица. Дед, кстати, тоже. Но очки ему совсем не шли, они как будто сдавливали его голову. Когда я подошел к его столику, то заметила маму. Вот ее было не узнать, рыжие волосы стали черными, а макияж неуловимо изменил черты лица. Садись, поешь, кормит тут паршиво, но приемлемо. Я опустился рядом с дедом, и он пододвинул ко мне две тарелки. На первой лежал сэндвич из мягких теплых вафель с лососем и творожным сыром, на второе картофельные вафли с яичницей и кедровыми орехами мама поставила рядом стакан с апельсиновым соком родные помнят что в детстве я обожал вафли особенно мне нравился аромат свежеприготовленных и зачем вы сами сюда приехали спросил я приступив к еде это же опасно зачем так рисковать у тебя отец умер вообще то заметил дед но ты ведешь себя так будто ничего не произошло как бомж оставшийся голодным но он уже привык голодать, ему не впервой. «Пап», — мама пронзила деда взглядом, «давай сегодня без твоих глупых шуток». «Бам!» — дед ударил по столу, я вздрогнул. «Молчи! Как ты смеешь так разговаривать с отцом, бомжиха неблагодарная!» — закричал он брыжа слюной. Я отодвинул тарелку от деда. «Ты можешь хоть сегодня нормально себя вести?» — зашипела на него мама. «Стоп!» — я приподнял обе руки. Дед уже хотел что-то крикнуть, но промолчал, лишь протяжно выдохнул. «Паразитка!» – пробормотал он. стала эволювером с жидким ядром жалкой лягушки и смеет что-то мне говорить. Я хотя бы сама добыла жидкое ядро». Дед вновь разозлился и грохнул по столу. Я мысленно вздохнул. Дед и мама обычно спокойно общаются друг с другом, но как только начинают ругаться, их невозможно успокоить. Особенно деда. эксцентричность которого в такие моменты зашкаливает. «Вы хотите, чтобы о нас весь персонал отеля узнал?» Я хмуро посмотрел на деда и маму. «Рот закрыл, бомж мелкий, ты вообще молчи!» В унисон ответили мне. «Меня все эти называют Борис Львина Император, а зверя, которого я убил, Император Лев. Как вы смеете так говорить со мной?» «Ты думаешь, я не знаю, что это твои люди в сети распространяют это имя?» И монстра такого не существует, чтобы и летал, и лазером стрелял из глаз, и плазмой плевался. Это бред. Ты завидуешь, вот и все, малявка. Сама поди только лягушек и убиваешь в своем болоте. Ты знаешь, как называется моя гора? Знаешь? Гора, на которой появилась Роза Вавилонская, славится болотами. И монстры там соответствующие. Гора называется Гора Льва. Дед вновь грохнул по столу, но я уже даже не моргнул. «И я, Борис львиный Император, сделаю ее своей!» Мама хмыкнула и покачала головой. «Ты ребенок? Ты бомжиха?» «Все, хватит уже!» – не выдержал я. «Поспорите потом, ладно?» «Я доел, поехали уже!» Отодвинув пустые тарелки, я встал. «Куда поехали?» «В номер свой веди, разговор есть!» Дед с пыхтением выбрался из-за стола. «Давай-давай!» «Или хочешь увидеть, на что способен в гневе львиный император?» Мне жутко захотелось сказать ему правду о его первом жидком ядре, что оно от грязевой жабы, а не от вымышленного императора льва. Но я сдержался. Дед не поверит и обидится. Теперь его никто не переубедит, что он стал эвольвером от ядра грязевой жабы. «Ладно, идем», — сдался я. «Мы поднялись в мой номер». Дед и мама взяли с собой эвольверов, человек двадцать, и как минимум половина из них слабые. Мои азиатские охранники беспомощно смотрели на меня, не решаясь подойти. Я нашел взглядом Джунга и жестом показал, что все в порядке. С собой эвольверы деда и мамы принесли несколько чемоданов. «Давай выкладывай, куда намылился», – потребовал дед, усевшись в кресло. «И скажи, зачем забрал ядра у Лианга». Этот бомж все мозги моей секретарши вынес. Жаловался, что ты ему палец отрезал и кубы забрал. Мог просто попросить. Бедный ребенок сейчас в больнице расстроен твоей жестокостью. Я сделал мысленную зарубку при встрече дать за трещину бедному ребенку. Я собираюсь полететь в Европейское Содружество. Пережду некоторое время там. Боишься, что убийца отца и на тебя нападут? Мама нахмурилась. Полетели с нами в Русь. «Пока не хочу», – я помотал головой. «Планирую создать филиалы синдиката в каждой стране. Зачем тебе? Ты только деньги тратишь. Твоя организация – пустышка», – заметила мама. «Пока что, но позже она станет настолько могущественной, что даже вашим княжествам придется считаться с синдикатом». «Наивный бомж», – хмыкнул дед. «Веришь в сказки?» «Организации Вольверов могут набрать такую силу», – не согласилась с ним мама. Но для этого в них должны состоять тысячи эвольверов. И чем больше страна не охватит, тем быстрее наберут силу, сам подумай. Не верю я в это, проворчал дед, но его глаза задумчиво заблестели. Покажи свой навык, потребовала мама. Мне надо убедиться, что ты достаточно силен. Не бойся, никто не подсмотрит и не подслушает. Да, превратись в тигра, кивнул дед, мимоходом похваставшись перед мамой своими знаниями. «О тигре он узнал от Мирославы. Вчера она описала мне, что дед связывался с ней и расспрашивал о моих способностях. Я не стал спорить. Активировал навык полной трансформации. Поморщился из-за боли. Я стал чуть выше. Мои волосы удлинились и окрасились в белый, из пальцев выросли когти, глаза стали кошачьими, клыки удлинились. После вчерашних тренировок я гораздо лучше контролировал процесс трансформации». Вокруг меня закружился ветер, я оттолкнулся стопами от пола и завис под потолком. Создал в руке миниатюрный торнадо. «Выглядит довольно жалко», — с завистью сказал дед. «Сейчас я могу трансформироваться только в повелителя ветра, но у меня есть возможность забрать способности еще одного монстра. Она появилась после того, как я стал слабым. Я вновь стал человеком и сбросил с себя порванную одежду, оставаясь в нижнем белье». «Оденься!» – гаркнул дед и покраснел от гнева. «Как ты посмел перед матерью жопой светить? Совсем стыда нет! Все воспитание из тебя выбили эти китоезы!» «Сейчас-сейчас!» – я подбежал к шкафу и достал штаны и рубашку. «Можешь сделать мне костюм, который не порвется от трансформации?» «Я тебе не швея!» «Ты уже выбрал второго монстра?» «Пап, хватит кричать! Так и скажи, что завидуешь способностям внука!» «Кто завидует?» «Я завидую!» «Да мой каменный лев одной лапой сломает его!» Возмутился дед. «Я скорее расстроен, что он такой слабак!» «Второго монстра мне еще предстоит выбрать!» «Я устроился напротив деда!» «Можешь подробнее рассказать о своем навыке?» Попросила мама. И я рассказал. Не вижу смысла скрывать от них правду. «Виртуальная ДНК?» Задумалась мама. «Очень ресурсозатратно. Ты один сейчас требуешь жидких ядер, которых хватило бы на двух эвольверов. Добавишь еще одну спираль, ее тоже придется с нуля развивать. Но и способность у тебя гораздо гибче. Жаль, что нельзя одновременно использовать сразу две виртуальные спирали ДНК. Кто знает, вдруг в будущем появится такая возможность, пожал я плечами. Тогда тебе не будет равных, мама тепло улыбнулась. Как много нейтрино тратится при активации навыка. У твоего воплощения есть своя шкала нейтрино или кварков? Половина нейтрина уходит для оптимального слияния цепей ДНК. А дальше все зависит от моих действий. Каждое использование навыка повелителя ветра, тот же мини-торнадо или полет, тратит нейтрино. Своей шкалы нейтрино или кварков у формы нет. Странно, мама задумчиво накрутила локон на палец. У полиосов воздуха в качестве энергии используются кварки, а у тебя нейтрино. «Может, происходит конвертация? Ты знаешь, какие органы отвечают за управление ветром?» «Нет. Когда слияние ДНК доходит до определенного уровня, я начинаю чувствовать ветер». «На поддержании формы не уходит нейтрино, да?» — уточнила мама. «Только на слияние спирали ДНК?» «Да». «Очень хорошо. Даже не верится, что такой навык существует». Она довольно улыбнулась. Дед презрительно фыркнул и отвернулся. «Вы принесли костюмы и ножи, которые я просил, и специальные гаджеты?» «Все в чемоданах», – кивнула мама. «Отец сказал, что вы охотитесь рядом с хребтом. Расскажи мне о нем, я собираюсь перебраться на гору обезьян». Я нахмурился. Гора обезьян кишит обезьянами, умными и сильными монстрами. Они одни из самых опасных существ во всем изначальном мире. Но мама уже приняла решение, и переубедить ее невозможно». поэтому я решил помочь информацией, которой у меня предостаточно. Я немного знаю про большой хребет, но уверен, что переходить его надо с большой группой слабых вольверов. Медленно начал я. Нужен большой портал, барьер, регенерация материи, гравитосы Земли, которые смогут создать укрепление на ночь, полюсы воздуха, чтобы мешать летающим монстрам. И вольверы с навыками дальней атаки тоже не помешают. В качестве еды можно использовать мясо монстров. Мама внимательно слушала, а дед, похоже, задремал. А вот с водой могут возникнуть проблемы. Я бы не отправился в поход без слабого синтеза с базовым навыком вода. Вроде все. В прошлой жизни синтеза с навыком вода был жизненно необходим для тех, кто хотел преодолеть переход между горами. Мама пока об этом не знает, может понадеяться на свои запасы и встречающиеся по пути речушки. Только вот на Большом Хребте лучше не подходить к воде. Там водятся страшные твари». «Поняла», — мама кивнула. «Мне пора возвращаться в Новгород. Нужно заняться делами княжества и начать подготовку к переходу. Ксин сделал тебя своим наследником. Ты получил бронзовую карточку? Патриарх выдал мне серебряную, когда Джао стала эвольвером». Мама кивнула, подошла ко мне, обняла, поцеловала в щеку и погладила по голове. «Береги себя». Когда Роза Вавилонская ушла, мы с дедом остались наедине. Что на меня смотришь? Я тебя целовать не буду, заявил дед. Можешь поговорить с Лизой лично. Расскажи ей, что с ее отцом все хорошо, и узнай, на какой она горе. Пусть твои люди или люди мамы помогут ей. Дед нахмурился. Ему явно не понравилась моя просьба. Она гравитос пространства-времени, объяснил я. Нам нужны такие вольверы. «Гравитос пространства-времени». «Ладно», — неохотно согласился дед. «Но отдай мне ядро вожака, которое ты для отца приготовил. Вонючая бабочка или как там ее? Взамен возьми ядро обычного зверя. У меня человек десять близки к становлению слабыми, и ядра вожаков нужны как никогда. Зловонная бабочка», — проворчал я. «Да-да, давай не бурчи». «Мирослава, в моей группе или в твоей?» Я неохотно вытащил из рюкзака купы и отдал деду. «В моей!» – дед усмехнулся. «Ты сегодня что делать будешь?» «Встречусь с Мэйли, потом начну собирать вещи. Завтра-послезавтра полечу в Европейское Содружество. Ты же не потащишься за мной?» «Вежливее, сопляк!» – разозлился дед. «Делать мне нечего за тобой приглядывать. Отправлю ребят, чтобы не убился по дороге, и хватит с тебя!» Ишь ты, львиного императора припрячь захотел. И шаг неблагодарный. Дед встал и направился к выходу, но возле двери остановился и через плечо бросил. Я к тебе парнишку одного представлю, Олежку. Он тебе помогать будет и в содружество с тобой полетит. Как скажешь, понимая, что с дедом спорить бесполезно, согласился я. Дед открыл дверь, но снова остановился и спросил. Как ты узнал, что Лиза такую способность получит? «Где ты ее вообще нашел?» Я не ответил, дед фыркнул и вышел. Это было близко, пробормотал я и потер переносицу. Дед определенно догадался, что я что-то скрываю, но он хотя бы не настаивает, чтобы я открылся. И на том спасибо. Так, а теперь пора заняться делом. С Мэйли смысла встречаться нет, ею займется Делун. А вот найти человека, которого в моем первом воплощении называли пожирателем жизни, стоит... психопаты и убийца, заливший кровью весь Пекин. Тот день называли «пекинской трагедией», и Вольвер в одиночку отправил на тот свет более 10 тысяч человек и был убит лично генералом Ксу. «Если я не смог притянуть на свою сторону героя, то пусть это будет злодей. Но сперва съезжу до Храма Неба. Сейчас у меня достаточно сил, чтобы продолжить поиски». Бомжик-младший очень устал. За последние двое суток он глаз не сомкнул. Но спать нельзя, цель близко. На плечах бомжика-младшего пошевелилась девочка, сердце обезьяна застучало с бешеной скоростью. «А? Где мы?» Люда разлепила сонные глаза и подняла голову. «Это что такое? Большое какое? И людей тут столько! Они нас не видят?» Люда глянула на серую пирамиду, а затем на длинные очереди и патрулирующих военных. «Давай поболтаем с ними». Как только она заговорила, бомжик-младший снял ее с шеи, прижал к себе и побежал. «Эй, ты куда? Не сжимай так, я пипи -пи хочу!» Не слушай ее, бомжик-младший ловко перепрыгнул все ограждения и забежал внутрь пирамиды.